Как тебе Саутгемптон, Ушан? спросил меня Боб. Нравится? Местечко действительно было приятным, хотя всё незнакомое порождает в моём крохотном тельце недоверие. Куда теперь, Валерий? спросил Боб, притормаживая на перекрёстке. Здесь направо, доезжаем до поворота налево и до конца улицы. Там ты и живут мои родители. неужели у самого океана меньше полумили от побережья тебе повезло мой дед купил здесь землю в те годы, когда она ещё не стоила так умапропочительно дорого вот вот тут съезжай с дороги я услышал, как под колёсами зашуршал гравий словно под нищим машины начали готовить попкорн вокруг насыпной дороги Были разбиты огромные клумбы с цветами, от которых всюду сладился сладкий аромат. Впереди замаячили высокие витые ворота, за ними начиналась обширная лужайка, а ещё чуть дальше виднелось довольно высокое здание из камня. "И это ты назвала коттеджем?" изумился Боб. Наша спутница рассмеялась. В сравнении с домами, которые расположены по соседству, это действительно просто коттедж. Машина остановилась. Все пассажиры высыпали к воротам, все, за исключением вашего покорного слуги. Боб принялся меня убеждать, что снаружи безопасно, но я гордо смотрел в другую сторону. Я всё ещё злился, что хозяин продолжает общаться с проклятой блондинкой. На ее смазливом личике буквально было написано «Жди неприятностей». Взя бы ничего. Но мне очень хотелось в кустике. Видимо, Боб об этом догадался, поэтому просто выпихнул меня с сиденья наружу и сказал «Иди, пометь территорию». Ну, я и пометил. «Долгая дорога». Далась мне не легко. Хлоя носилась взад вперёд по зелёному лужку. Некоторое время я просто следил за ней, не желая впадать в такой же неконтролируемый восторг, но эмоции взяли верх. Я присоединился к этой вредной таксе, и уже через 3 минуты мы носились по лужайке вместе. Мы наскакивали друг на друга и отбегали прочь. Мы падали и валялись на траве, повизгивая от радости. А потом я заметил белку, настоящую белку, вы понимаете. Она была весьма упитанной и достаточно наглой, чтобы спуститься с дерева неподалёку от нас с Хлоей. Хвост её подрагивал, и она что-то собирала у корней сосны. Я безумил от злости. Как смело эта хамка не обращать на нас внимания? Вали отсюда! Я разразился лаем и рванул к белке. На хаука вскарабкалась вверх по стволу и ответила мне раздражённой трескотнёй. Я поставил передние лапы на сучковатый ствол и стал с ней ругаться. И пяти минут не провёл на новом месте, а уже нашёл повод для конфликта, смеясь, сказал Боб. Так, Майлс, кончай терроризировать местных. Иди сюда, упрямец. Надо отнести багаж в дом. Неужели он не видел, что я занят важным делом? — Иди сюда, парень. Я пристально следил за белкой. — Майлз. — Живо! На сей раз у хозяина был такой решительный тон, что я не решил ослушаться. А охота кончилась, так и не начавшись. Едва мы вошли в парадную дверь, Хлоя снова превратилась в проклятого Цербера, встретившего нас с Бобом в нью-йоркской квартире Валерий. Она словно на чисто забыла, как весело носилась вслед за мной по лужайке, и грива хватала зубами за волку. Забыла она и о том, что я без возражений принял её в нашей с Бобом машине. Ну разве что дулся и отворачивался. Хлоя рычала, и неприязненно следила за каждым моим шагом. Плюс ко всему блондинка устроила нам экскурсию по дому. Хозяин вел себя так, словно ему ужасно интересно заглянуть в каждый уголок и одобрительно кивал, но я-то видел, что Боб чувствует себя не в своей тарелке. «Твоя спальня на первом этаже в конце коридора», — сообщила Валерий. Это отличная комната, из окна вид на бассейн и сад, и я буду жить через три двери от тебя. Можешь зайти, если что-то понадобится. Она хитро усмехнулась. Или если боишься темноты. Боб напряженно потрепал меня по холке. Еще раз потрепал. И еще. Я не боюсь темноты. У меня ведь есть отличный страж. Нашёлся он наконец с ответом. Я вообще не знаю, понравится ли твоим родителям мой визит. За это не беспокойся. Мама и папа в последнюю минуту изменили планы и на уикенд не приедут. Хочешь сказать, мы будем одни? Здорово, правда? Никто не станет тебя допрашивать на предмет твоей работы и зарплаты, а также планов на будущее и потом, ну, твою веселее. Волири произнесла эту фразу таким мёнкимным тоном и так зазывно улыбнулась, что меня передёрнуло. Ой, хозяин смущённо помялся на месте. Поверь бо, я тебя не съем. Уж это точно. Я собирался сделать всё возможное, чтобы мой хозяин не пал жертвой проклятой сичницы. Это коротконогая шавка припустила труссой, при этом у неё развивали свалоски на ушах и прямом как палка хвосте. Показушница, чёрта. Я стоял, опустив голову вниз, и нюхал эту странную сыпучую штуку. — Он никогда раньше не бывал на побережье, — пояснил Боб. — Это всего лишь песок, Майлз, — засмеялась Валерия. — Вот уж чьи комментарии излишни. Боб пихнул меня. Я сделал пару шагов. Мои лапы частично утонули в этом самом. песке. Интересно, как Клой умудрялась бегать по нему с такой скоростью. Впрочем, неужели я позволю этой взлететь надо мной вверх? Вот уж дудки. Я стал пробираться по песку, делая большие шаги, с каждым разом увязая почти по брюхо. Постепенно я приноровился к зыбкой поверхности, и мне даже начало нравиться. прохладное прикосновение песка. Убедившись, что в нем нельзя утонуть по самые уши, я пустился бегом. Ветер бил в морду, донося солоноватые запахи. Мне удалось не просто догнать Клою, но и перегнать. — Ха! Так тебе и надо, вредное существо! Эй, приятель, подожди меня! Я притормозил, чтобы меня мог догнать хозяин. «Знал, что песок тебе понравится. Здесь здорово, да?» «Я согласна», — вильнул хвостом. «А это океан. Боб протянул руку вдаль. Чувствуешь, как он пахнет?» «Действительно, на горизонте песок сменялся с синей полосой воды, которая тянулась во все стороны без конца и края». Мы добежали до кромки океана, уселись на песке и принялись наблюдать за волнами. Вода начинала морщиться задолго до берега, затем морщинки эти бежали к нам, разрастаясь и обретая на гребне белую пену, чтобы затем рассыпаться у наших ног и стыдливо откатиться назад. Я пару раз приближался к мокрой полосе песка. Ну так и не позволил волнам намочить мои лапы. Когда мы добрались до постели, я сразу начал вить тебе в одеяле гнездо. Устроившись, я призывно посмотрел на Боба, предлагая присоединиться. Погоди немного, ушастик. Я обещал поужинать с Валери. М-м, вот, подумал я немедленно раньше. Меня бросала Джейн ради ужина с Бобом. А теперь меня бросал Боб. И ради кого? Ради блайнгинки Валери. Не обижайся. Отдохнешь с дороги без меня. Ты ведь так умаялся на пляже. Здорово. Мне типа одолжение делают. Не надо так на меня смотреть. Как смотреть? В твоих глазах не мой укор. С чего бы это? Неужели Боб совершенно не догадывался? Он присел на корточки возле кровати. Ну да, я тебя поцелую. А я отвернул морду. Он почесал меня за ухом, затем погладил по спине, почесал шею, брюшко. Хм, Боб явно пытался ко мне подольститься. Ну, всё ещё злишься. Я скупо лизнул его в одно веко и отвернулся. Как мой чуткий хозяин мог не понимать, что я терпеть не могу хищницу Валерий. Мало того, что меня приволокли в чужой дом, в дом врага, да ещё и оставляли одного в чужой постели на чужих одеялах. Словно внезапно прозрев, Боб спросил: "Грустишь, что Джейн не с нами?" "Да." На этот раз я лезнул ему в ухо, просто чтобы он знал, что угадал.